Глава шестая. Схватка ученых с растительными алкалоидами. Реакция окрашивания. Первый мост между полицейским расследованием и токсикологией. Амбруаз Тордио. Бессмертие. Да, Жан-Серве Стас действительно достиг бессмертия. Пусть его способ подвергся усовершенствованию, Пусть впоследствии немец Фридрих Юлиус Отто, профессор химии из Брауншвейга, расширил возможности применения метода, все равно и в середине 20-го столетия способ Стаса был основным методом отыскивания ядовитых алкалоидов. Возможность обнаружения алкалоидов поставила новую задачу разработки метода, с помощью которого можно было бы применять наверняка определить, какой конкретно яд находится в экстракте, полученном способом Стаса. Химики Германии, Франции, Англии, России, Швеции, Италии принялись за поиски типичных химических реактивов для отдельных растительных ядов. На протяжении десятилетий, в результате многих тысяч экспериментов, Было обнаружено большое число химических реагентов, которые при соприкосновении с определенными алкалоидами давали определенные для каждого алкалоида типичные оттенки цвета. Пионерами этих открытий были Драгендорф, Хуземан, Маркис, Фрёде, Оливье, Макке, Майер, Вагнер, Зонштайн, Эрдман, Келлер, Мерк, Витали и Пелогри. Некоторые из этих имён связываются с определёнными реактивами или пробами. Так, например, стали говорить реактив Некке, реактив Маркиза, реактив Фроды или Манделиновые реактивы, подразумевая при этом селен с добавлением серной кислоты, формадин с добавлением серной кислоты, молибден с добавлением серной же кислоты в анади с добавлением серной кислоты. Если, например, добавить реактив Маккек, полученному методом стаса экстракту, содержащему морфий, то смесь окрасится вначале в алисковый, затем в голубовато-фиолетовый цвет, а позднее примет опять алисковый цвет с красным обрамлением. Обработка экстракта, содержащего героин, реактивом маке, дает светло-голубую окраску с зеленым обрамлением, переходящую позднее в алисковую. Реактив маркиз задавал при наличии морфия героина и кодеина фиолетовую окраску, то есть характеризовал целую группу растительных ядов. Другая группа ядов обнаруживала фиолетовую, В своё присутствие при пробе, вошедшей в историю токсикологии под названием проба Витали. Экстракт смешивали с серной кислотой, выпаривали, и сухое вещество смешивали с карбонатом калия. Если при этом появлялся голубоватый оттенок, то с уверенностью можно было утверждать, что имеется атропин, гиосцимин или гиосцин. Для определения отдельных алкалоидов этой группы появились специальные пробы. В лаборатории старе место великолепной игры красок. Для определения морфия существовало доброй дюжины реактивов, важнейшей из них носило имя её автора Селагри. При этой пробе морфий обнаруживал себя ярко-красным цветом, когда исследуемое вещество растворяли в дымящейся соляной кислоте. Добавляли несколько капель концентрированной серной кислоты и выпаривали. Когда же затем добавляли разбавленную соляную кислоту карбонат-натрию на стойку йода, то красный цвет превращался в зеленый. Все эти изменения красок сначала не могли объяснить. Лишь спустя сто лет, когда была изучена сложная структура отдельных алкалоидов, появилась надежда, что, на объяснение этих процессов только несколько алкалоидов не поддавались идентификации с помощью цветовых реакций к ним относится апенин. Невозможность идентификации подобных алкалоидов и других растительных ядов толкнула на поиски новых методов. Через 13 лет после открытия Скасс в 1863 году с арены первого большого процесса об отравлении, в котором растительный яд был обнаружен при помощи нового метода, стал Париж времён императора Наполеона III. Тут начинается новый драматический раздел нашей истории. Имена молодой француженки вдовы Депов и молодого врача Кути де ля Поммерэ «Жертвы и убийцы» с декабря 1863 года по июнь 1864 года были во Францию всех на устах. А вместе с ними имя профессора судебной медицины в Париже Амбруаза Тордио. У меня лишь легкий приступ холеры, но доктор Даля Померре, сказал, что через сутки я снова буду здоровы. Это были последние слова, которые утром 17 ноября произнесла мадам Депов. Через несколько часов она была уже мертва. Смерть наступила после короткой болезни, неожиданно начавшейся в ночь на 17 ноября. То в начале мадам Депов почувствовала боль в области желудка, которая сопровождалась работой Затем последовала сильная слабость во всем теле. Застав больную в холодном поту, соседи вызвали местных врачей Бласе и Жодино. Прежде всего, они обратили внимание на сердце больной, которое билось неравномерно. Жодино заподозрил прободение желудка. Больная, казалось, от услуг пришедших врачей просила позвать доктора Деля Поннерре. Вскоре появился Поннерре, который остался наедине с больной. Соседи любопытные собрались перед домом. Большинство из них знали молодого врача. Некоторое время назад, приблизительно до 1861 года, он часто бывал в доме вдовы. В то время, приехав из Орлеана, он обосновался в Париже и, будучи гомеопатом, лечил смертельно больного мужа мадам де Полф. После смерти мужа вдова стала любовницей Помире. Позднее, помире, из материальных соображений женился на Дюбиши и оставил вдову, но с некоторых пор его снова часто видели у неё. Это, в общем, весьма обычная история: мужчина имел любовницу, женился на зажиточной даме и через некоторое время вернулся к своей возлюбленной. Накануне счастья Помире долго находился в квартире вдовы она в хорошем настроении проводила и воды до двери дома около 3 часов дня Помире с опущенной головой появился на улице и сообщил собравшимся перед домом что мадам Депов только что скончалась от холеры он составил свидетельство о смерти и объявил, что позаботится о похоронах никогда мадам Депов и Помире не стали бы центром всеобщего внимания Если бы шеф парижской полиции Клод не получил 20 ноября анонимное письмо, неизвестный автор письма посоветовал Клоду заняться вопросом, не был ли доктор заинтересован в смерти в Давиде Пов из материальных соображений. Клод поручил своему сотруднику навести справки о Помере. Это было сделано чисто формально. Однако результаты проверки заинтересовали Клоды. Умершая была застрахована в парижских страховых компаниях на необычно высокую сумму в 550 тысяч франков. Больше того, Даляпо Мерре только что предъявил страховым компаниям завещание умершей, которое гласило, что в случае ее смерти страховые суммы должны быть выплачены молодому врачу, так как он будет заботиться о ее детях. Что же касается личных дел Деля Помере, то он за короткое время стал владельцем прекрасного врачебного кабинета, хотя слыл очка вчерателем, легкомысленным человеком и игроком, который постоянно нуждается в деньгах. Деля перед именем он присвоил себе сам. Его тёще, мадам Гидеши, так мало доверяла ему, что держала под контролем принадлежащую её дочери часть состояний. Однако через 2 месяца после женитьбы Поннэр мадам Дюбеши неожиданно заболела после ужина у зятя и через несколько часов умерла. Выходцы благодаря смерти мадам Дюбеши из-под контроля состояния его жены спасло Поннэр от банкротства. Но с середины 1863 года он снова испытывал нужду в деньгах и возобновил связь своей бывшей любовницей. Через некоторое время были оформлены страховые полисы вдовы Депофф, по которым в случае ее смерти все страховые суммы должны быть выплачены только по мере. Среди врачей, которые обследовали состояние здоровья мадам Депофф в связи со страхованием, были такие известные специалисты, как Нелатон и Вельпо. Еще в конце лета они засвидетельствовали прекрасное здоровье застрахованной. Но сразу же после оформления страхового полиса соседи услышали ночью, как мадам Депоф упала на лестнице. Утром следующего дня вдова не могла подняться и жаловалась на боли внутри. Были вызваны не Латон и Вильпо, но они не смогли обнаружить, как они выразились, никаких повреждений. Здесь они познакомились с Деля Померре, который обратил внимание Нелатона на то, что следует подготовить страховое общество к тому, что мадам Депофф развивается тяжелое заболевание внутренних органов. Нелатон отнес эти слова за счет юношеской неопытности по Мерре. Вскоре мадам Депофф поправилась и была совершенно здорова вплоть до той ночи с 16 на 17 ноября. «Шефы полиции Клоде» заинтересовал столь странный случай, и он решил взять на себя его дальнейшее расследование. Но прежде чем он принял это решение, его посетила 26 ноября некая мадам Риттер. Она представилась как сестра умершей и заявила, что не может больше скрывать то, что ей известно. После того, как мадам Пов упала на вестнице, ее посетила взволнованная сестра — Но, к великому удивлению гостей, больная призналась ей, что она совсем здорова. Ее друг Померре сбросил с лестницы набитый мешок, чтобы соседи могли услышать шум падения. Померре придумал гениальный план, который освободит ее до конца дней от всех денежных забот. Он помог ей заключить несколько крупных страховых договоров. Теперь с его помощью а она симулирует серьезные, опасные для жизни болезни. Как только страховые общества убедятся, что она страдает неизлечимой болезнью, они согласятся заменить посмертную выплату страховой суммы пожизненной рентой, которая будет гарантировать ей 500 франков в месяц. Мадам Риттер заявила, что безуспешно пыталась отговорить свою сестру от подобных действий э когда она узнала о вещании страховых договоров, то в отчаянии просила свою сестру одуматься, ведь по мере может не только сделать её больной, но и умертвить её, чтобы завладеть страховыми суммами. Но сестра находилась под влиянием любовника. В ноябре 1863 года Клод был ещё далёк от мысли, что таксикология когда-нибудь станет мягкеемлемой помощницей по повседневной работе криминалистов, столь важной, что 50 лет спустя в Париже будет создана одна из первых в мире химических лабораторий полиции. Но в деле Деля Помере он оказался подобен эжебаеру, предвестником будущего тесного сотрудничества криминалистов и науки. Сразу же после беседы с мадам Реттер он убедил следователя Гоннеа по необходимости эксгумировать трупы Мэрши и установить, не умерла ли она от яда, отравления. Исследование поручили Амброазу Тордьо. Тордьо и его ассистент Руссен приступили к исследованию 30 ноября 1863 года, то есть спустя 13 дней после смерти вдовы Пов а нигде обнаружено никаких поражений внутренних органов. Все органы, особенно сердце, были совершенно здоровы. Ни холеры, ни другое расстройство желудка не могли привести её к смерти. Витольд её принялся за поиски ядов. Тем временем Клод, неожиданно для Поммера, приказал его арестовать и обыскать дом. Во время обыска были обнаружены странные любовные письма в давит врачу И прежде всего, необычная для гомеопата богатая коллекция ядов и ядовитых медикаментов. Большое количество мышьяка, сублимата, стрихнина, аконитина, атропина и других ядовитых алкалоидов, а также цианистый калий, сильная кислота, дигитарис и превращённый в порошок листья дигитариса. Клод передал Тародью 10 декабря личную коллекцию ядов, помьере и конфискованные письма. 10 дней он уже ждал результатов по обнаружению яда, и напрасно. Он стал беспокоиться и отправился в лабораторию поискового университета, где застал радиё и его ассистентов среди дымящихся сосудов и колб. Они были в измученном состоянии, так как применили все методы определения минеральных и металлических ядов и всё безуспешно. Уже несколько дней они занимались поиском растительных алкалоидов. Кардьё изготовил множество экстрактов по методу Стасса и подверг их всем известным реакциям на цвет. Вытяжки были подозрительно горькими на вкус, но реакции не указывали на какой-то определённый растительный яд. Porque горечь была столь явна, что то радио заставляло мыслить, что он имеет дело с растительным ядом, может быть, с таким, для которого ещё не найден реагент. Сардьево высказал Клоду недовольство тем, что уголовная полиция, не говоря уже о полиции вообще, не имеет ни малейшего представления о токсикологии. И рач она не ограничивалась бы передачей токсикологам только трупов и не ждала бы от них чуда. Необходимо тщательно осматривать место преступления в поисках следов, необходимых для токсикологических исследований. Работа эксперта была бы в тысячу раз легче, если бы в его распоряжении всегда были рвотные массы пострадавших или их следы на полу. Они содержат всегда больше ядов, и можно экстрагировать их в трупы. Когда кровь ещё больше расстроившись из-за безрезультатности всех анализов покидал лабораторию, Таргио еще не знал, что ему предпринять. Первое обследование коллекции ядов Деля Поммере ему не особенно помогло. В ней было так много алкалоидов, что это вызывало определенное затруднение. Любовные письма вначале не заинтересовали Таргио, потому что он считал их маловажными для своей работы, а удрученный неудачами Клод забыл обратить его внимание на на некоторые имеющиеся там места, которые могли бы вызвать интерес токсиколога. После всех неудач Тардюр решил получить экстракты из различных органов трупа, ввести их, как он после выровнялся, прямо в кровь под опытной собаке и посмотреть, произойдёт ли вообще какое-нибудь отравление. Кардиёв вспомнил, что ещё Стас производил подобные эксперименты, правда, только для подтверждения идентификации алкалоидов установленных уже другим способом. Смешав различные экстракты, он сделал из 5 г этой смеси инъекции собаке, у которой вскоре открылась сывороты, и обессиленная она свалилась на пол. Сердце билось неровно и временами останавливалось. Через шесть с половиной часов число ударов пульса дошло до сорока пяти. Дыхание стало неглубоким и затрудненным. Это состояние длилось двенадцать часов. Затем собака стала приходить в себя. Итак, действие экстракта не было смертельным. Но Тардио не сомневался, что здесь был яд, яд, действующий на сердце. Что его больше всего взволновало, так это совпадение симптомов болезни от которой скончалась вдова ПОВ. Тордио вновь проверил аптеку Деля-Поммере. Перечитывая список содержимого аптеки, он обратил внимание на гигиталис. Речь шла здесь об экстракте из листьев красной наперстянки, лекарственное действие, которое было открыто английским врачом Уитрингом в 1775 году. Использование лекарству допускалось в очень малых дозах. При употреблении завышенных доз дигиталиса после небольшого возбуждения сердечной деятельности наступал паралич сердечной мышцы и смерть. Снова наблюдалась параллель с явлениями болезни умершей вдовы. К этому времени было установлено, что Поммерре приобрёл 11 июня 1800 до -го 33 года целый грамм, а 19 июня ещё 2 г дигиталиса. Со дна обыска были обнаружены лишь 15 сантиграммов, то есть одна двадцатая часть. Когда Торгио прочитал письма, у него появилась уверенность. Он понял, почему Клод передал их ему. В письмах шла речь о дигиталисе. Последние дни перед смертью в дова депов, как бы между прочим, сообщала своему возлюбленному, что по советам своих знакомых она принимает дигиталис, чтобы возбудить себя. Это звучало странно. Тарджери решил сделать из оставшегося в аптеке дигиталиса инъекцию второй собаке. После инъекции примерно через 12 часов собака сдохла. Симптомы: рвота, возбуждение, слабость неритмичность и полный паралич сердца. Теперь Тордио был уверен, что вдова Депов скончалась от отравления Дигиталисом. Деля Понаре, видимо, знал, что обнаружить Дигиталис невозможно, и поэтому выбрал именно его. Кроме того, Тордио заподозрил, что Понаре сам побудил свою любовницу написать ему под каким-либо предлогом о принимаемом еви дигеталеси. Возможно, он решил на всякий случай подстраховаться. Письма должны были доказать, что мадам Депов, легкомысленная и без его ведома, принимала ядовитые медикаменты. Нотер д'Ё понимал, что его личные убеждения не являются ещё доказательством. Экстракты из органов пострадавшей не убили первой собаки. И так будет аргументировать Де Ля Понаре. Яд не смог бы убить также и мадам Де Ля Пов. Тордио решил повторить свои эксперименты на лягушках, потому что фармакологи установили, что для испытания сердечных лекарств и получения результатов об их действии на сердце человека лучше всего подходит сердце лягушки. И вечером 12 декабря в лаборатории Тордьё появился служащий Сюрте, и по поручению Клода передал ему несколько капецитанных коробок. Вскрыв их, Тордьё обнаружил там первое доски пола из спальни мадам Депов, где остались следы её рвоты. Второе совскобы следов рвотной массы в других местах пола. Шеф полиции Клод отреагировал на недовольство эксперта Тордио в отношении поверхностного осмотра полиции места происшествия. Он ещё раз обследовал комнату, где умерла пострадавшая, и изъял дополнительные предметы для исследования. В тот же день Тордио принялся за исследование новых вещественных доказательств. Он надеялся, что даже высохшие остатки рвотной массы содержат более высокую концентрацию яда, чем полученный им экстракт органов трупы. Эксперты тщательно соскоблили остатки рвотной массы с досок, особенно с их краёв, так как все нечистоты попадают обычно в щели пола, и с соскоба путём прибавления чистого спирта, фильтрования, промывания и выпаривания кардио получил жидкий экстракт, затем он вскрыл сердце трёх лягушек, Число ударов в сердце всех животных было почти одинаково. Оно составляло 40-42 удара. С первой лягушкой он ничего не делал, оставив ее как контрольную. Второй ввел 6 капель раствора, состоящего из одного сантиграмма чистого дегиталиса, на 5 грамм воды. Третья лягушка подобным же образом получила 5 грамм экстракта из рвотной массы. Опыт показал, что в то время, как сердце контрольной лягушки ещё добрых полчаса работало нормально, состояние сердца других двух лягушек было абсолютно одинаковым. Через 6 минут биение сердца замедлилось до 23,3 удара. Через 10 минут сердца стали биться нерегулярно. Пульс снизился до 15,2 удара. Через 31 минуту оба сердца остановились чтобы быть совсем уверенным, Тардьё повторил эксперименты. Он работал над ними ещё 2 недели. Наконец, 29 декабря 1863 года попросил Клода достать для него ещё материалы с пальни пострадавшей для дальнейших исследований. На этот раз речь шла о тех частях пола, на которые не могла попасть рвотная масса. Это были доски Пола из-под кровати. Из соскоба с этих досок он тоже изготовил экстракт. Его целью было предупредить любой возможный повод утверждать, что, мол, краска Пола может содержать смертельный яд, действующий на дигиталис. Экстракты не подействовали на рягушек. После этого Торгио передал следователю Гоне свое заключение, в котором утверждал, что вдова Депов скончалась срочно. Это от отравление дигиталисом. Тордьё догадывался, что его заключение даст повод защитнику доля Помере, метру Лашо, поставить под сомнение физиологическое доказательство наличия растительного яда на животных. Если бы Тордьё мог заглянуть вперёд лет на 70, он не посмелся бы нападать на Лашо, потому что опыт трёх четвертей столетия подтвердил правильность его методов. В 1938 году в Брюсселе состоялся процесс, в котором 59-летняя вдова Мария Александрина Деккер обвинялась в отравлении дигиталисом 11 человек и была приговорена к пожизненному заключению. Анализы на яд в трупах ее многочисленных жертв осуществляли известные токсикологи фармакологи и физиологи под руководством брюссельского судебного медика Фирги. Они использовали все имевшиеся к тому времени достижения. Такие люди, как Генрих Калиани, который в 1863 году был еще ребенком, посвятили почти всю свою жизнь изучению тайн дигиталиса. Быстрый процесс разложения очень затруднял выделение дигиталиса в телеотравленного и И единственным методом идентификации яда было исследование рвотной массы, то есть метод, который помог Тордио достичь успеха. Именем Калиани названа открытая им химическая цветная реакция, но ее синий и сине-зеленый цвет появлялся лишь тогда, когда речь шла о больших дозах дегиталисы, что из-за его сильного действия почти никогда не наблюдалось даже химический случаях убийств. Поэтому, когда эксперты давали заключение в суду, то они опирались не на химические анализы, а на результаты таких же физиологических экспериментов на сердце лягушек, какие предпринял Торгио еще в декабре 1863 года. Весной 1864 года, когда начался процесс над доктором «Кути-де-ля-померре» Тордио был в одиночестве. Он не ошибся, ожидая нападок защиты. Лошо с яростью нападал на метод Тордио. Где же яд, который якобы убил мадам Депов? Где его можно увидеть, почувствовать? Где можно увидеть хоть одну из тех цветовых реакций, известных токсикологам как средство обнаружения растительных ядов? Ничего нет. Тордио знает... Зайвил, полошо, что не может предивит суду ни одной цветной реакции. Но чистолюбе не даёт ему покоя. Просто страшно подумать, на какой путь стал Тарджо в вопросах, где речь идёт о виновности или невиновности, о жизни и смерти. Такую нужно иметь дерзость, чтобы из экспериментов с лягушками делать выводы о человеческом организме. Какое презрение к многообразию различию натух. Тордио может использовать тысячи подоконных животных, но ни одно мыслящее существо ему не убедить в том, что можно приравнять человека сердце человека к сердцу лягушки. Пусть он изготавливает хоть сотник экстрактов умерших и делает из них инъекции лягушкам. И тогда он не сможет убедить судей и присяжных, что в тех трупах имеется такой яд, как таинственный дидеталис. И тут лашо Повысив голос, сказал: Наука придерживается мнения, если я правильно информирован, что растительный яд возникает при распаде растительного белка. Не допускает ли, господин Тардьё, хоть на секунду мысли, что в трупах, как и в трупе мадам Депов, происходит распад белка, в результате которого может появиться яд, ничего общего не имеющий с дигиталисом, но убивающий лягушек? Об этом, видимо, Тардьё и до суд было подумать, у нас суд и присяжные подумают за него. Шумная атака Лашо не спасла Деля Помере от обвинительного приговора и казни 9 июня 1864 года. Лашо не имел успеха, потому что Тордьё получил смертоносный яд не из трупы, а из рвотной массы. Дьяльнейшая мысль об образовании струпов и ядов, подобных растительным, в то время казалась столь нелепой, что не произвела ни на кого впечатления. Она казалась досужей выдумкой адвоката, отчаянно ищущего какое-нибудь оправдание для своего подзащитного. Но как покажет будущее, сама по себе эта мысль была правильной.